«Братья и сестры!» — произнес он так громко, что колонки возле нас заглохли, и пришлось слушать его голос из динамиков на другой стороне зала. «Прежде чем я продолжу доносить до вас слово Божье, позвольте рассказать о том, что я сейчас узнал. Дьявол в обличье Абулу. одержимого бесами самопровозглашенного пророка, который, как вы все знаете, принес столько вреда жителям нашего города, вошел в дом нашего дорогого брата Джеймса Агву. Вы все его знаете. Он муж нашей дорогой сестры Паулины Адаку Агву. Кое-кто из вас... даже знает, что у него много детей, которых, по словам нашей сестры, уличили в рыбалке на берегу Омиалы на Алакбака-стрит. Удивленное паства едва слышно зашепталась. «К этим детям подошел Абулю и говорил ложь», продолжал пастор Коллинз, чуть не крича и не выплевывая слова в микрофон. «Братья и сестры, вы сами знаете, что ежели пророчество не от Бога, то оно от дьявола!» в унисон прокричала паства. «Воистину! А ежели пророчество от дьявола, его надлежит отвергнуть». «Да!» — хором соглашалась толпа. «Я вас не слышу!» — потрясая кулаком, выплюнул в микрофон пастор. «Я говорю, ежели оно от дьявола, то его надлежит отвергнуть!» Завопили прихожане, да с таким жаром, словно это был боевой клич. Маленькие дети, которых привели на службу, в том числе и Нкем, заплакали, должно быть, испугавшись диких криков. — Мы готовы его отвергнуть! Паства согласно взревела. Громче других звучал голос матери. Она продолжала кричать. даже когда остальные замолчали. Я заметил, что из глаз у нее снова текли слезы. Так встаньте же и отвергните это пророчество во имя Господа нашего Иисуса Христа. Люди повскакивали со скамей и ударились восторженные истовые молитвы. Сколько мать не старалась исцелить Икену, усилия пропадали впустую. Пророчество глубоко повлияло на него. И, обратившись безумием, со всей силой и яростью, как разгневанный зверь, принялось крушить все вокруг, ломать стены, срывать с них картины, потрошить шкафы и опрокидывать столы, До тех пор, пока все, чем был и чем стал Кена, не превратилось в жуткий бардак, страх смерти, которую напророчил Икене Абулу, стал для моего брата осязаем. Он теперь жил в этом страхе, как в отдельном мире, как в клетке, откуда нет выхода и за пределами которой больше Ничего нет. Я слышал, что человек, чьим сердцем овладел страх, слабеет. Так стало с моим братом. Ведь когда страх овладел его сердцем, он много чего лишился. Мира, благополучия, отношений, здоровья и даже веры. В школу Икена стал ходить один, без боджи. Вставал рано, часов семь, и убегал даже не позавтракав, лишь бы не пересекаться с Боджей. Потом стал пропускать обеды и ужины, если мать готовила эба или пюре из ямса, блюда, которые едят все вместе, из одной посуды. Он начал чахнуть. Его ключицы теперь заметно выпирали, отчетливо выделялись скулы, а белки глаз делались бледно-желтыми. Это не укрылось от матери. Она протестовала, просила, запугивала. Все без толку. Однажды незадолго до конца учебного года, в первую неделю июля, она заперла входную дверь и стала требовать, чтобы Кена позавтракал перед школой. Подавленный, в тот день был экзамен. И Кена умолял выпустить его. «Разве тело не мое? Какая тебе забота, поем я или нет? Оставь меня в покое. Дай мне самому решать, что делать!» Он не выдержал и заплакал. Но мать не выпускала его, пока он не согласился поесть. Он ел омлет с хлебом, ругая ее и нас всех, говоря, что... «Все в этом доме его ненавидят!» Он поклялся однажды, очень скоро, покинуть эти стены и больше не возвращаться. «Вот увидите!» — пригрозил он, утирая глаза тыльной стороной ладони. «Скоро все это завершится, и вы от меня избавитесь! Вот увидите!» «Сам знаешь, это не так, и Кена!» — возразила мать. Мы все тебя любим. Я люблю тебя. Братья любят тебя. Ты поступаешь так с собой из страха. Страха, который взрастил и выпестовал сам, своими руками. И, Кена, ты сам решил поверить в пророчество безумца, этого бродяги, которого даже человеком назвать стыдно. Он ведь не больше, чем... С кем бы я сравнила его... «Он не больше, чем рыба». «Нет, он даже не больше, чем головастики, которых вы ловили на реке». «Головастики!» На днях на рынке рассказывали, как он в поле наткнулся на стадо коров. Телята сосали мамки на вымя, и Абулу тоже присосался. Мать с отвращением перед описанной картиной сплюнула. «Разве можно верить человеку, сосущему коровье вымя?» Нет, ты Кена, ты сам себя маришь. Тебе некого винить. Даже когда ты отказался молиться за себя, мы молились за тебя. Так что не смей винить никого за то, что по своей воле живешь в пустом страхе. И Кена слушал, слепо глядя в стену перед собой. На какое-то мгновение даже показалось, что он осознал свою глупость. что слова матери проникли в его измученное сердце, и черная кровь страха вытекла оттуда. Икена молча ел завтрак за общим столом. Впервые за долгое время, а закончив, пробормотал. Спасибо. Мы всегда благодарили родителей за еду, но Икена уже давно этого не делал. Посуду он отнес на кухню и помыл. Мать всегда учила нас мыть посуду, а не оставлять ее на столе или, как поступал в последнее время Икена, у себя в комнате. Затем он отправился в школу.